На улицах уже появились первые подснежники. Самые храбрые цивильные немцы, как правило, либо весьма преклонного, либо совсем юного возраста. Первые полагали, что терять им нечего, а вторые не умели ещё толком бояться. Зато военная техника их очень привлекала. Но подавляющее большинство прохожих составляли наши военные. И что скрывать, чертовски приятно было идти рядом с такой девушкой, порой ловя откровенно завистливые взгляды. Был мне тогда не забывайте От роду всего-то двадцать шесть годочков. В левой руке я нес сложенное пополам личное дело Линды, Радаев отдал-таки, когда мы уходили, которой я твердо намеревался едва вернемся домой к чертовой матери спалить в печке вместе со всеми ее немецкими документами. И тогда, Радаев прав, перестанет существовать Линда Белов, останется только Линда Белова. Вот именно Радаев... Чересчур уж щедрый аванс он Линде выдал. Нет, я не сомневался, что все обещания он сдержит, но очень уж щедрый аванс, а он к таким никогда не был склонен. По неволе думается, что тут есть какая-то потаённая подоплёка. Может быть, я и ошибаюсь. Но вполне возможно, что у него уже намечено для Линды какое-то конкретное задание, и чертовски важное. Очень серьёзное, раз он так щедр. Вполне может оказаться, что я угадал. остаётся лишь верить, что никакой опасности для неё и в самом деле нет. Камди всегда выполнял свои обещания, шла ли речь о поощрении или о взыскании, и никогда их выполнение не затягивал. Так что уже через сутки Линда вновь надолго задержалась у зеркала, но на сей раз не вертелась, как это было с формой, а стояла, любуясь на вёшенке орденом славы 3 степени на груди, слева, как полагается. У меня прежняя мысль, сказал я, понаблюдав за ней довольно долго. Что сказал бы по этому поводу твой отец? А он ничего не сказал бы, безмятежно ответила Линда, прямо-таки лучезарно улыбаясь. Он бы просто остолбенел и потерял дар речи. Дочка не просто в мундире русской гвардии, но и с военным орденом на груди, как вы все говорите, самым почётным солдатским. Она чуточку посерьёзнела. Кто бы подумал, что моё умение можно поставить на службу в войне. Мир у нас такой, чтоб его, подумав, сказал я. Сдаётся мне, нет в нём такого, чтобы человек не исхитрился поставить на службу в войне. Ну что делать, другого у нас нет и никогда не будет. Она подошла вплотную, углянула мне в лицо вдругставшими печальными глазами. Да дур. Ты, конечно, глупой не лепо. Но мне пару раз казалось, а вдруг ничего этого нет? А вдруг всё это мне снится? А на самом деле я сейчас умираю от голода где-то на обочине. Очень уж всё хорошо и спокойно. Глупости, сказал я и поцеловал её. И разумеется, не рассказал, что и меня пару раз за последний год посещала эта же нелепая, диковатая, абсурдная мысль: а вдруг ничего этого нет? Вдруг я сейчас подыхаю в грязном окопе где-нибудь в степях у Дона, и секунды предсмертного бреда растянулись в недели и месяцы. И все это мне мерещится. Что в армию ввели погоны, что мы вот-вот добьем Германию. Прекрасно понимал, что это абсурд, но все равно бывало жутковато. Орден не просто доставил большое удовольствие самой Линде. Радовалась, как дитё малая офицерская дочка. Но и пошёл ей на пользу в других смыслах. В первую очередь резко переломил отношение к ней ребят из разведвзвода. Узнав, что её к ним зачислили, Орлы и Соколы были крайне недовольны. Кое-какие их разговорчики до меня дошли, майор, пожалуй, что охватил через край, ППЖ на войне – дело житейское, их пруд пруди на всех фронтах, разве что Жуков на своём постарался извести, позабыв, правда, начать с себя. Опять-таки... вполне житейское дело, когда их пристраивают на тёплые местечки. Но пихать свою в развед взвод дело не слыханное. Перегнул палку майор. Когда она появилась там со славой на груди, всё изменилось. Были неписаные правила, которые строго соблюдались. Частенько командиры, имевшие такую возможность, своих ППЖ награждали, но как правило, словно по какой-то традиции, медалью за боевые заслуги и приняло это такой размах, Что медали-то, когда речь шла о женщинах, прозвали за полувы заслуги. От того, награждённые ею за реальные боевые заслуги женщины попали в двусмысленное положение. Иногда невозможно сходу определить, что за женщину с этой медалью на груди тебе попалось. Правильная фронтовичка или сытенькая ППЖ. Но тут был другой случай. Народ был тёртый и битый, прекрасно знал. Не один офицер, если только его фамилия не маршал Жуков, здравомуме будучи, Не сдешевица настолько, чтобы наградить свою ППЖ боевым орденом. И уж тем более так никогда не поступил бы правильный мужик майор Седых. Да и наш Камдив, как любой на его месте, такого подчинённого с кашей бы съел. Есть границы, которые не переступают, и все это прекрасно знают. Значит, здесь что-то другое. Что? Очень быстро воскрес и широко распространился уже ходивший однажды слух, Линда наш развечится в облике беженки, ходившей в немецкий тыл, куда здорового призывного возраста мужчину не пошлёшь, моментально фельд-гвардееры сграбастют не как советского агента, а как немецкого дезертира. Тем более по точным данным, один из песурчуков штаба дивизии оказался трепачом и разболтал, какая формулировка вписана в награодном листе Линды, та самая, которую предложил комдив, находясь в разведке, добыло ценные сведения о противнике. Так что отношение к ней моментально поменялось. Теперь она считалась своим парнем. И, конечно же, тёртый и битый народ лишних вопросов ей не задавал. И это вылилось в конце концов в такое. Когда она через 2 дня вернулась из очередной поездки в развед в Звод, я, увидев её форменным образом обалдел. Было от чего. Господи, сабитовские орлы за какой-то час её перекроили по своему образу и подобию. Только гимнастёрка и ремень остались прежними. Вместо юбки камуфляжные штаны вафли насс в светло-коричневых и почти чёрных пятнах и разводах. Вместо пилотки нагюхенькая кубанка с красной звёздочкой залихвацки сбитая на затылок. В глинище хромовых сапожек, которые я ей вчера спроворил, собрана в классическую гармошку. Сама она так попросту не сумела бы, опять разведчики постарались. На ремне справа финка в ладных ножнах из черной кожи с красивой наборной ручкой из разноцветного плексигласа четырех цветов. Слева на немецкий манер немецкая же пистолетная кобура, тоже кожаная, светло-коричневая, в которой, как вскоре оказалось, был никелированный зауэр с полной обоймой. Первым делом, как и следовало ожидать от женщины, направилась к зеркалу в прихожей и принялась перед ним вертеться. А я так и стоял в состоянии некоторого обалдения. Сюрприз так уж сюрприз. Навертевшись, как следует, с прямо-таки детским простодушием спросила: "Как я выгляжу, Теодор? Как заправский бывалый разведчик?" Мне так и объяснили, сказала Линда. Что именно так и должен выглядеть настоящий разведчик, особенно с орденом славы. Мы же разведчики, а не какая-нибудь севалая пехота". Повторяла, конечно, то, что слышала от разведчиков. Сама бы до такого в жизни не додумалась. Выражение лица у меня должно быть Стало несколько... своеобразное. Линда что-то неладное почувствовала и озабочно спросила. «Что-то не так, Теодор? Не могли же они меня разыграть? Они сами все примерно так и ходят, я и раньше не раз видела. Не вполне по-уставному». «Вот то-то», — сказал я. «Интересно, что сказал бы твой отец, увидев одетый совершенно не по-уставному?» «Ничего хорошего, я думаю, но ведь они все так ходят». а я теперь тоже разведчик, они говорили, должна соответствовать. Мне что, все это снять и принять уставной вид? Я понимал, привести ее в божеский вид все равно, что отнять у ребенка игрушку, как блестели у нее глаза, когда вертелась перед зеркалом. В конце концов, она в чем-то права. Все разведчики примерно так и ходят, и никто, в том числе и я, их не шпыняет. Претерпелись как-то. Тяжко вздохнув мысленно, я махнул рукой. Да ладно. Щеголяешь в таком виде, если должна соответствовать. Её лицо озарилось радостью. Разрешаешь? Разрешаю, сказал я. Вторично тяжко вздохнул про себя и подумал: в конце концов, передо мной не стоит задачи сделать из неё исправного солдата, да и войне скоро конец, и её всё равно демобилизуют. Чем бы дитя не тешилось. Ещё через сутки приехал Радаев. предварительно позвонив и спросив, дома ли Линда. Из четверть часа беседовал с ней в моём кабинете, великодушно не выставив меня за дверь. Понимал, что я и так в подписках, как Барбосков в блохах. Очень быстро выяснилось, что его интересует одно единственное: умеет ли Линда находить, как он выразился, подземные полости естественного либо искусственного происхождения, и если да, то может ли заглядывать в них. Линда сказала, что за полностью естественного происхождения, то бишь пещера, ручается. Чуть смущённо рассказала, что едва получив наследство, первым делом заглянула в пещеру километров в 2 от Кольберга, туристическую достопримечательность, за совершеннейшим отсутствием других. Чуть конфиузись, уточнила, что искала там клад, о котором в округе с незапамятных времён бродили разнообразные легенды. То ли там спрятал награбленные ценности местный барон-разбойник, которого на радость прохожим и проезжим Вскоре прикончила либо городская стража, либо конкуренты. То ли во время вражеского нашествия укрыл сокровищницу древний германский король, вскоре павший в бою и от того, как и барон не успевший ни с кем поделиться секретом. Ну, а все, кто сокровища закапывал, по старой традиции тех времён были по приказу короля убиты, как только вышли из пещер. Никаких сокровищ она не нашла. Может, их и не было. Радай вслушал эту кладоискательскую историю с величайшим вниманием. Несколько раз задавай вопросы, вроде бы и не имевшие прямого отношения к этой истории, но безусловно имевшие, хотя я так и не смог сообразить какое. Потом Линда сказала, что искать полости искусственного происхождения никогда не пробовала, но не сомневается, что у неё получится. Методика та же самая, что и с договором на остановку колёс, исправно срабатывающим независимо от того, принадлежат ли они телеге, карете или автомобилю. Радаев сказал, что неплохо было бы все же проверить, как говорится, не отходя от кассы, что можно сделать просто и быстро. Она бывала в соседнем доме? Нет? Отлично. Вот пусть и попробует заглянуть в его подвал, а потом опишет. Линда посидела несколько минут с закрытыми глазами, откинув голову на спинку кресла. Мне понравилось, что при этом не было ни капельки пота и ни хорошей бледности. Потом описала. Радаев вышел, сказав, что вернётся через минутку. Окно кабинета выходило на улицу, и я выглянул. Благ никакого запрета не было. Адмирал-полковник стоял перед домом, подойдя к невидимому мне своему его месту шофёру, радейв что-то ему сказал наклонясь. Шофёр, им оказался Чугунцов, тут же вырис и быстрой походкой направился в сторону соседнего дома, того, что стал объектом очередного ненаучного эксперимента. Вернувшись, Радаев выкурил две сигареты подряд, сидя в полуоборота к окну. Явно чего-то напряжённо ждал. Наконец дважды прогудел автомобильный клаксон, и на лице полковника промелькнуло нескрываемое облегчение, пожалуй, и нешутошная радость. Однако, повернувшись к нам, он был уже по-прежнему бесстрастен и непроницаем. Получилось, сказал он Линге. Подвал в точности такой, как вы его описали, а подвал безусловно Полость искусственного происхождения. «Великолепно!» Он встал и привычным движением оправил гимнастерку. «Завтра с утра будьте дома, я заеду за вами в девять ноль ноль. Это обоих касается». И вышел походка из старого строевика. Линда недоуменно уставилась на меня. «Ничего не понимаю». «А тут и понимать нечего», усмехнулся я. «Все как на ладони». «Что?» Удивлённо подняла брови Линда. Понимаешь? Я замолчал, дверь открылась и вошёл Чугунцов. Выкроил минутку, выпросил у шефа, сказал он быстро с непонятной интонацией. Линда, я прекрасно понимаю, что по-прежнему вам неприятен, но можно один единственный вопрос. Я доживу до конца войны? И улыбнулся определённо смущённо. Раньше как-то над этой темой не думал, а теперь, когда до конца всего ничего Так и лезет в голову. Какое-то время Линда всматривалась в его лицо тем самым знакомым мне взглядом. Глаза стали вовсе огромными, и в них появились золотистые искорки. Наконец ответила, но таким тоном, словно отмахнулась или того хуже отплюнулась. Да живёте, и добавила. Но ранены будете. Тяжело? Вряд ли никак не похоже. Чугунцов облегчённо вздохнул. Ну, это пустяк. Спасибо, Линда. И так же быстро вышел. Ты ему правду сказала? спросил я. Конечно, словно бы даже с некоторой обидой ответила Линда. В таких делах всегда нужно говорить правду, и потом бабушка учила, если человек нуждается в помощи, нужно помочь, даже если он тебе неприятен. А ему страшно. Он, конечно, виду не подаёт, но ему очень страшно, он боится смерти. Ничего удивительного, сказал я. У многих сейчас такое. Пока конца края войны не предвидилось, о смерти как-то не думали, а вот сейчас чертовски обидно погибнуть сейчас. Понятно. Так о чём ты начал? Не страшно интересно или это военная тайна? Вот уж нет, ухмыльнулся я. Военных тайн тут наверняка куча, но все они не наши. Видишь ли, в последние годы, когда бомбардировки стали особенно сильными, в Германии стали прятать заводы под землю исключительно военные и не те, что штампуют солдатские миски-ложки, а гораздо более серьезные и особо важные секретные военные объекты. О чем-то таком речь и идет, несомненно. Не надо было большого ума, чтобы понять, куда полковник гнет, когда он стал делать упор на подземные полости искусственного происхождения. Тот он не скупился на авансы. Здесь что-то крайне серьезное. Мы втроем сидели на раскладных стульчиках из дюрулюминиевых трубок с брезентовыми сиденьями. За таким же столиком. Радаев, я и Линда. Радаев был напряжен. Линда прямо-таки светилась азартом. Что легко понять, это было ее первое настоящее боевое задание, а вот у меня на душе стояла смешанная с унынием скука. Я прекрасно понимал, что был сейчас чем-то вроде необходимой мебели, вроде этих двух стульчиков. Слух это не было высказано, но полковник, конечно, прихватил меня исключительно для того, чтобы я послужил Линде чем-то вроде морального стимула. Довольно незавидная роль, если подумать. А горизонту уходила широкая просёлочная дорога, самая обыкновенная, немощёный большак. У немцев таких тоже имелось немало. Правда, в отличие от наших проселочных дорог, немцы свои поддерживали в идеальном состоянии. Ни Рытвины, ни Колдобины. Стояла спокойная, загородная тишина. По отдалю машины броневика курили бойцы, и вокруг, куда ни глянь, не было ни единой, хотя бы крохотной приметы войны. «Ну, приступим», — сказал Радаев, вроде бы обращаясь к нам обоим, но, конечно, адресуясь только к Линде. «Мы сейчас поедем вон туда». Он показал тупым концом карандаша на видневшийся на горизонте, покрытый редколисьем пригубок, до которого было километры 3. Там и обосноуемся. Там нам и предстоит работать, точнее, вам одной. Линда, вы умеете читать топографические карты? Мне как-то не приходилось, чуточку растерянно сказала она. Ничего страшного, задача несложная. Мы сейчас вот здесь. Он ткнул в карту с надписями на немецком уже остро заточенным грифелем. Навер разведка только что сообщила, что противника там нет, он занял оборону в километрах в 3 северо-западнее. Ага, вот что за самолёт только что прошёл над нами не так уж высоко, в сторону занятого нами областного центра. Хитёр Радайев. Явно отнюдь не случайнул употребил ни слова немцы, а противник. Линдовит тоже немка. Нас должны интересовать только эти два городка. Он показал грифем: до одного от лесочка 9 с лишним километров, до другого 6 с лишним. Вы справитесь с таким расстоянием? Колонну вы увидели за 10 с лишним километров. Правда, тогда была ночь, а сейчас позднее утро. Я в таких делах, как вы понимаете, совершенно не разбираюсь, но главное выяснил: нужно сочетание каких-то благоприятных условий. Оно сейчас есть или его нет? Есть. Невозмутимо сказала Линда. Условия самые благоприятные, с расстояниями я справлюсь. Отлично. Я расскажу подробно, чтобы вы поняли всю важность и сложность задания. В одном из городков есть подземный завод по производству крайне интересующей нас военной техники. Это мы знаем точно, но не знаем в котором. А разделяет их примерно 60 км. Приказано нанести удар уже сегодня, пока противник не успел полностью подготовить завод к взрыву. Нанесут его танковые части, и в это же время на объект будет выброшен парашютный десант. Но мы не знаем, на который из городков ударить. Одновременно на оба означает дробить силы и усложнить задачу. Понимаете, как нам важно знать точно. Понимаю, серьёзно сказала Линда. Сколько вам понадобится времени? Линда ненадолго призадумалась, потом спросила: "Городки большие?" "Не особенно", сказал Родаев. "Один примерно в 15 квадратных километров, другой побольше, около 25". "Сейчас мне надо представить". Теперь она раздумывала гораздо дольше, но потом сказала уверенно: "Примерно час, может чуть меньше, может чуть больше". "Прекрасно". Чтобы была уверенность в том, что не произошло никакой ошибки, посмотрите. Их там должно быть много. Он достал из планшета и положил перед Линдой чёткую фотографию стандартного размера. Судя по качеству, немецкую. Я тоже прекрасно рассмотрел изображённую на ней непонятную штуку. Как-то смешно было бы демонстративно отворачиваться, да и блох на барбоске. В конце концов, он сам меня сюда посадил. Никогда прежде такое не попадалось. Остроносый снаряд наподобие торпеды с четырьмя стабилизаторами, как у авиабомбы, сверху и снизу присобачены две трубы гораздо меньше диаметром. Определить размеры я не смог. На фотографии не было ничего, что могло бы помочь, только эта непонятная штука на двух подставках. И кормы не видно. В общем, что-то непонятное. Торпеда, не торпеда. Ракета, не ракета. Ракета, не ракета. Только через полгода, когда я уже служил в Советской военной администрации в Германии, я узнал, что это была за хрень, и даже видел своими глазами, действительно, ракета. Очередная придумка головастых немецких конструкторов, аналогов которой, это я узнал гораздо позже, не было тогда ни у нас, ни у союзников. Зенитная управляемая ракета «Шметтерлинг», что в переводе означает «бабочка». Любили немцы порой давать и военной технике, и военным операциям, и таки, Лирические названия. Могла бы натворить дел, немало вреда причинить и нашей, и союзной авиации, но применить ее в боевых условиях немцы не успели, однако наклепали изрядное количество, так что немало этих мотыльков досталось и нам, и американцам с англичанами. Про французов не знаю. По тем временам секретнейшая новинка. «Я запомнила», — сказала Линда. «Отлично. В таком случае сейчас выезжаем». Радаев встал из-за столика, достал из левого кармана гимнастерки большой свисток и спустил трель, которой позавидовал бы Соловей разбойник. Автоматчики в форме войска НКВД, ну да, войска по охране тыла, побросали окурки и полезли в кузов студебекера без тента, а мои ребята – в люке броневика. Мы с Линдой тоже без команды встали из-за стола. Ясно было, что начинаются события под лозунгом «Хватай мешки, вокзал отходит». Радаев подошел ко мне. На два слова майор. Мы отошли метров на 5, и он сказал: Лирически смотреть вслед девушке и махать платочком нет нужды. Мне на северный полюс уезжаем. Я и не собирался, сказал я вовсе не задиристым тоном. Вот и прекрасно. Немедленно уезжайте в город и приведите батальон в боевую готовность. Это приказ командования. Другого приказа пока что нет, но не исключено, что вам придётся участвовать в операции. Часа через два, когда мы вернемся, я доложу в штаб армии о результатах. Они там примут окончательное решение касательно вашего батальона. Так что времени у вас достаточно. Когда я козырнул и собрался сделать кругом, добавил. Минутку. Сначала приободрите девушку, что ли, или как там это назвать. Повернулся и энергичным шагом пошел к передней машине. Там все уже сидели, ждали только его и Линду. Я взглянул на Линду, и сегодня щеголявшую в наряде настоящего разведчика. Не нуждалась она ни в каком ободрении, так и светилась азартным возбуждением, как часто случается с людьми и перед боем, и перед крайне серьезным делом, каким, безусловно, был этот разведпоиск. И вновь ощутил легкое удивление. Совсем немного времени понадобилось, чтобы чинная и благонравная немецкая студенточка превратилась в такую лихую амазонку с красной звездой на Кубанке. А впрочем, чему тут удивляться? С людьми частиньк такое случалось. Жила, можно сказать, бездумно, плыла по течению и вдруг оказалась в вихре событий, частичкой могучей силы, где кое-что серьёзное зависело и от неё, и всё происходящее, что важно, ничуть не противоречило ни её жизненной позиции, ни убеждениям. Не обнять, не поцеловать её я, конечно, не мог. Слишком много людей ряд мне только сказал: "Ты уж Постараюсь. Постараюсь, заверила она. Знаешь что, Теодор? Я решила принять твоё предложение. Я ничего не успел сказать. С передней машины ей нетерпеливо посигналили, и она, улыбнувшись, мне пошла туда. На полдороге обернулась, вновь улыбнулась и помахала рукой. Такой я её видел в последний раз. Такой запомнил на всю оставшуюся жизнь. Они тронулись. Два неплохих трофейных вездеходика Kübelwagen с опущенным брезентовым верхом и положенными на капоты ветровыми стёклами. Линда в переднем, рядом с водителем. А на заднем сиденье Радаев и Кузьминок. Во втором Чугунцов и трое офицеров из Смерша. Справа Ровенс с первой машиной мой трофейный трёхосный броневик с лёгкой пушкой измыкал с Тудерсом автоматчиками. В диспозицию разрабатывал не я, Арадаев, и сразу ясно хотел максимально подстраховать Линду. Хотя сам он ни словечко мне обмолвился, я понимал, что для него чертовски важен этот развед-поиск, и был совершенно уверен, что он не сообщил начальству, как именно намерен его проводить. Не поверило бы начальство, решило бы, что полковник определённо тронулся умом. Не было смысла торчать тут и таращиться им вслед. К тому же у меня был недвусмысленный приказ Я быстро пошёл к своему адмиралу, оставшемуся единственной машиной на дороге. Батальон поднялся по боевой тревоге быстро и привычно. Роты собраны, пушки прицеплены к грузовикам, снаряды с танкочейбой и припасы погружены, студиры для пехоты готовы. Оставалось сидеть и ждать нового приказа. Ещё до того, въехав в город, я привычным глазом определил по деловитой суете, пожалуй, что по боевой тревоге поднимается вся дивизия. Через полтора часа, когда им полагалось бы вернуться, я почувствовал лёгкое неудобство, отнюдь не тревогу и не беспокойство, для них не было причин. Лётчики же сообщали, что немцев и близко нет. Группа подобралась не маленькая, крепко вооружённая. Я был совершенно уверен. В случае чего, Радайв постарается в первую очередь вывести из-под удара Линду, очень уж много она для него значит. Объяснение подворачивалось одно. Поиск потребовали гораздо больше времени, чем поначалу самонадеянно решила Линда. Когда пошёл третий час их отсутствия, я всё же не выдержал, позвонил в Смерш, сказал, что хочу поговорить с Родаевым. Ни малейшего удивления такая просьба не могла вызвать. Мне ответили, что Родаев ещё не вернулся, и когда будет неизвестно. Вскоро дверь отворилась и вошёл Чугунцов, в надетой на бекрень фуражке и на взъерошенной голове, с правой рукой на перевязи. За распахнутым воротом гимнастёрки блеют свежие бинты. Видно, что правое плечо перевязано и на нём в гимнастёрке дырка, а сама гимнастёрка справа покрыта подсохшими тёмными пятнами. Грузно, без своей обычной кошачьей ловкости в движениях опустился на стул. Лицо у него было такое, что спрашивать ни о чём не было нужды, и сердце у меня оборвалось. Я сказала, не спросила именно что произнёс. Линда. Он неуклюже полез левой рукой в левый же карман гимнастёрки, достал и положил передо мной гвардейский знак. Почти вся белая и мальва вокруг звезды с древком флага отбита. и Орден Славы Третьей Степени. Ленточка пробита и смята, правый верхний луч звезды со вмятины выгнут наружу. «И Радаев», — сказал он, — «и Кузьминок, и твой Пашка и Фрейтор, в общем, все, кто был в первой машине. А меня вот задела малость, как она и говорила. «У тебя выпить есть?» Двигаясь как-то механически, словно робот из старого довоенного кинофильма "Робот-инженер Арипля", я достал бутылку коньяку, налил по полстакана ему и себе. Он выпил как воду, не поморщившись. Я тоже. В душе стояла странная пустота. Умом я понимал, что её больше нет, а сердцем никак принять не мог. Он рассказывал тусклым голосом, глядя себе под ноги. Снова мы расслабились, но на этот раз обошлось дорого. За последний месяц не было случая, чтобы отступавшие немцы устанавливали минные поля, а вот Радаев и не послал вперед саперов, да и я об этом не подумал. А в этот раз они минное поле поставили во всю ширину дороги и метров триста в длину. В перемешку... Верней, в шахматном порядке с исконной немецкой аккуратностью. Противотанковые и противопехотные мины, причём противопехотные необычные, не от тяжного действия, а прыгающие. Шпринг-мина коварнейшая штука. Вместо проволочки у неё несколько раскинутых в стороны длинных усиков. Заденешь такой, и мина подпрыгивает метра на 2, выбрасывает кучу стальных шариков, убивающих не хуже пули. На усик одной наехал правым передним колесом. Передовой вездеход А левым передним наусик другой мой броневик. Стальные стаканы взлетели и плюнули в аккурат над ними. Броневику понятно это обошлось лишь в несколько маленьких вмятинок, а четверых в открытой машине под стальным ливнем погибли сразу. Два шарика влепились его во второй виздеход. Один оставил вмятинку на капоте, а другой пришелся в плечо Сереги. На излете, правда, так что вошел неглубоко, и доктор его сразу выковырял, разве что крови было много. «Вот так», — закончил он. «Радаев». Огни и воды мужик прошел. Из диких переделок живым вышел. Надо же, чтобы на паршивом проселке. Поднял голову и, упершись в меня, бешеным взглядом прохрепел. «В Бога в душу мать! Но почему? Почему она не увидела мины? Она ж умела, она могла!» Но что я мог ему ответить? Сам понятия не имел, почему так вышло. И тут меня как пулей прошила мысль, и наши немецкие солдаты прозвали эту мину «Лягушка». Теперь никаких сомнений не осталось». Именно эту лягушку бабушка Линда и имела в виду, но не смогла сказать точно, что говорят гадальные кости. С предсказаниями такое бывает, в них часто заложен двойной смысл, и он становится понятен не раньше, чем предсказание сбудется. А скоро и горевать стало некогда. Пришел приказ, и все завертелось. Долго тут рассказывать не о чем. В общем, ничего интересного. Мне никто ничего не говорил, Но я тогда же после боя пришёл к выводу, которого придерживаюсь и по сей день. Приказ взять завод прежде, чем его успеют взорвать немцы, несомненно, пришёл с самых верхов и не в последний момент. И должно было существовать два плана действий: на случай удачного исхода разведпоиска Родаева с определением конкретной цели и на случай неудачи. Очень уж быстрая и слаженная войска и танки разделились на два потока, ударив по обоим городкам. На импровизацию это никак не походило. Ну что, а в нескольких словах. Приказ был, как ни в первый со мной случалось за время войны, любой ценой, но мы ломились любой ценой, не считаясь с потерями, взяли оба городка, на которые к тому времени уже обрушились парашютисты с тем же самым приказом. Завод, потом сказал мне Чугунцов, оказался в том городке, в который вошёл мой батальон, точнее, две с половиной роты, оставшиеся от четырёх. Взорвать его немцы не успели. Что тут ещё рассказывать? На другой день ближе к вечеру нашлась свободная минутка, и мы с Чугунцовым поехали на то место. Дорога уже была разминирована. Увидели то, чего уже за войну на видались. Аккуратный холмик и небольшой сколоченный из досок обелиск, скрашенный красным суриком пятиконечной звездой. А к нему приколочена фанерка, и на ней химическим карандашом крупно аккуратно выведено: "Гвардии полковник Радаев, гвардии сержант Кузьминок". Гвардии ефрейтор Пивабаров, гвардии рядовой Белова. Постояли, помолчали, выпили по-доброму глотку из фляг. Постреляли немного в воздух и уехали. Больше я в тех местах не бывал, и что случилось с могилой, не знаю. Что скрывать, не так уж редко такие вот оставшиеся в безлюдных местах обелиски оказывались забытыми и заброшенными, разрушались от времени и непогоды. комнате оказывались вровень с землёй. Никто такие модели на карту не наносил, никто им учёт не вёл. А моей дальнейшей жизни тоже можно в двух словах. Служил 3 года в советской военной администрации в Германии, потом в Союзе. Дослужился до командира полка. Таково уж было моё везение, что не угодил под знаменитые хрущёвские сокращения, грандиозные по размаху и совершенно идиотской по сути. Запас ушёл в 80-м. оженился в 49, дети, внуки, юбилейные медали, встречи ветеранов неинтересно, не, не существенно. Я о другом расскажу. Очень интересную фразу из какого-то романа вы процитировали на прошлой неделе, помнится. Память у меня до сих пор не древевая. Я эту романы не читал, но фраза хороша. Пожалуй, что и обо мне. Я запомнил. Я стою на дороге, И вижу призрака, меня мучает вопрос, который мне вовек не решить. Летом 45-го мы стояли в Германии, в Добротном, отлично сохранившемся никакого дерева, только кирпич, в немецком военном городке. Проснулся я посреди ночи, словно за плечо потрясли. И увидел Линду. В комнате было темно, но я её видел отчётливо, словно каким-то собственным светом освещённую. Она сидела у стола, в точности такая, какой я ее видел в последний раз. Долго смотрела на меня, улыбаясь грустновато. Чуть пожала плечами, словно хотела сказать, ну вот, так получилось. И исчезла. Я уснул каменным сном до утра. И чем угодно готов поклясться, что это мне не приснилось, что она и в самом деле приходила. Тем более, что на завтра вечером... Пришёл Чугунцов с бутылкой, и когда мы выпили по первой, сказал это буднично. Ко мне сегодня ночью Линда приходила. Проснулся, а она стоит у постели, совершенно такая, как в тот день. Улыбнулась мне вполне дружелюбно, сказала: "Я на вас больше не сержусь". Не пропал, как и не было. Это был не сон, веришь? "Верю", сказал я. К самому ночу приходила, уж мы-то с тобой знаем, что это есть. Выпили по второе и долго молчали. Такая вот история была. И вопрос один единственный. Не как не скажу, что он меня мучает и никогда не мучил, однако временами приходит на ум, но я знаю, что ответа мне никогда не получить. Тот самый вопрос, что в день её гибели задал Серёга Чугунцов. Почему она не увидела мины? Только ответа никогда не доищешься. Я давно уже и не пытаюсь его отыскать, всякие догадки строил. Может быть, такие люди порой способны видеть чужую смерть, но не способны увидеть свою? Что мы вообще знаем о том, как это работает, по каким законам и правилам? Догадки можно строить любые, но не у кого спросить, прав я или ошибаюсь. Лишь однажды попытался Сложилось так, что в свою деревню я вновь приехал только через 20 лет, в 54-м уже после смерти Сталина, млатом с женой и четырёхлетним старшим. Много осталось людей, помнивших меня мальчишкой, родни немало, одноклассницы мои все были живы, с детьми большинство, вот только все, кроме одной, вдовы военного времени. А из одноклассников и близких мне по возрасту, кто был постарше или по младше, остались только двое, причём один на деревьяшке. война. А вот из тех знатных стариков и старух и просто пожилых не осталось никого. Как никак прошло 20 лет. Но не могло быть так, чтобы ни один из них не передал кому-то помоложе свои умения, никак не могло. И на первом же застолье я попытался пораспросить кое о чём. И ничего не добился. Намёки мои были достаточно прозрачными, собственны иногда и не намёки вовсе, но всякий раз отчётливо чувствовалось, как моментально возникает непроницаемая стена идкого, вежливого непонимания. Нет, отношение ко мне ничуть не переменилось, мы там прожили неделю у троюрдной сестры, и было ещё два застолья, но едва речь заходила об этом, меня упорно не хотели понимать. Я это понял и все расспросы прекратил в первый же день. Прекрасно знал причину. «Двадцать лет я для них был отрезан и ломоть. Не чужой, но городской. А с городскими о таких вещах никогда не станут откровенничать. Линда больше не приходила. Но через несколько лет после войны стала сниться. Не так уж часто, иногда. Раз в два-три года, но постоянно. Я твердо уверен, что сны эти были необычные вовсе. Почему? Понимаете ли, она всякий раз снилась не такой, какой я ее видел в последний раз. А всегда, всегда... Была одета и причёсана по моде того времени, что стояла на дворе, и никогда не удивлялась новинкам, о которых при жизни не могла знать, потому что тогда их ещё не было: транзистором, переносным магнитофоном, машинам новейших на тот момент марок, цветному широкоэкранному кино, мороженому и многому другому. Правда, ей нисколечки не прибавлялось лет, но это и понятно, мёртвые остаются молодыми. Правда, и я тоже всякий раз чувствовал себя так, словно мне по-прежнему 26. Ещё из-за этого любил эти сны, ждал их. Вторая необычность. Я никогда не помнил, о чём мы говорили, но прекрасно помнил сами сны. А в отношении других, не связанных с Линдой, мне такое категорически не свойственно, если я помнил сон, помнила, какие разговоры были, всё, что мне говорили, всё, что я отвечал. А вот когда снилась Линда, всё оказывалось совершенно иначе. Не говоря уж об интиме, мы и не поцеловались, если не считать одного единственного раза. Гуляли, ели мороженое, лежали на пляже в Ялте, смотрели цветное широкоэкранное кино и очень много разговаривали. Но ни словечка из этих разговоров я не помню хоть убей. Сначала это прямо-таки бесило, но потом я притерпелся, привык, понял, что так и останется. Правда, было два исключения, и оба раза сны оказались гораздо короче, и разговоры свелись к паре фраз. Первый раз это произошло в шестьдесят пятом, летом. Снилось, что я шел в Москве к памятнику Пушкину и увидел, что возле него на скамейке сидит Линда. Когда я подошел, она встала и сказала, «Теодор, я хочу тебя познакомить с одним человеком». И к нам подошел парень лет двадцати. Высокий, крепкий, высокий. А де ты как Элинда помоги того лета, с дружелюбной улыбкой пожал мне руку, крепко так встряхнул, назвался Теодор. Элинда улыбнулась мне, взяла его под руку, и они пошли прочь. Я смотрел им вслед, пока сон, как это с ними бывает, не изменился другим уже вполне обычным. В тот день мне пришло в голову, а что если она была беременна? Мы не всегда бывали осторожны, и этот парень мой неродившийся сын. Впоследствии я об этом думал редко. Не хотелось мне об этом думать. Одно скажу. Первенца своего я в 50-м назвал Фёдором, как и хотел. Второй раз она приснилась в 40-ю годовщину своей смерти. Я шагал по набережной Невы отнюдь не старческой походкой, но мне всегда в этих снах было 26. Линда меня ждала у одного из тех двух громадных каменных львов, что генерал Градеков в первую русско-японскую привёз из Манчжурии. Бывали там, знаете таких. Ну вот. Одетой и причёсанная была как обычно, по моде именно этой весны. Улыбнулась мне скорее грустно, сказала: "Теодор, больше я приходить не буду. Приду ну в последний раз и позову". На миг прильнула ко мне, крепко поцеловала в губы, повернулась и быстро пошла вдоль набережной в ту сторону, откуда пришёл я. Я смотрел ей вслед, пока она не скрылась из виду, а потом проснулся. Вот такой был сон. И действительно, больше она мне не снилась. Вообще это число 40 очень интересное, много любопытного и загадочного с ним связано. Я давно уже твёрдо знаю, когда она ко мне придёт и позовёт. И скажу вам чистую правду. Я за ней пойду не просто спокойно, а даже с радостью. Станете старше поймёте.